«Не слишком ли вы узко мыслите?» — спросил Вулф. «Может быть, стоит?» «Я вообще никак не мыслю. Здесь и мыслить-то нечего. Мы проверяем, всех и каждого. В том числе те, кто вчера вечером был у Милтона. Юный Гил был у себя в контой. Он исключается. Милтон с женой находились у себя. Трое исключаются. Остается шестеро. Дрискал В половине одиннадцатого отправился прогуляться и вернулся в контору в 11:30. Дональд Барретт уверяет, что сидел в конторе, но опрос свидетелей еще не окончен, так что о его алиби говорит еще преждевременно. Ловхен, Тормик и Зорка. Двое из них исчезли. Белинда Рид вышла из своей квартиры в начале одиннадцатого, но еще не вернулся. Орудие убийства.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 Знаменитый американский боксер Джек Демпси, готовый обрушиться на противника. Потом медленно, очень медленно, Крамер поднес к носу кончик указательного пальца и принялся тереть нос снизу вверх и обратно, не спускаясь с меня полуприщуренных глаз. «Прошла, должно быть, минута», прежде чем он произнес. «Нет, ты бы его не заколол». «Да, сэр».